Второе. В Кольсь, упомянем, несколько других войн, которые вела в начале 20-х годов Польша. С Литвой за Вильно и Вильнский край. Первый раз поляки захватили Вильно 1 января 1919 года, но уже через пять дней были выбиты из города советскими и литовскими войсками. Вторично город и край были захвачены первой пехотной дивизией генерала Рыц-Смиглы. 19 апреля этого же года, и на этот раз довольно основательно. Плевать, что 8 декабря Совет Антанты принял решение о восточной границе Польши, так называемой линии Керзона, по которому Вильно и Виленский край отходили к Литве. У поляков был свой взгляд на делимитацию границы и территориальную принадлежность этой территории. Населенные, кстати говоря, в основном белорусами католического вероисповедания, но их интересы почему-то Антанта не учитывала. 31 марта 1920 года Литва и РСФСР вступили в военный союз против Польши, и 14 июля советские войска выбили поляков из Вильна, а затем, в соответствии с договором, 26 августа передали город литовским войскам, на что Польша ответила вторжением своих частей в Литву уже 22 сентября. Но Антанта пригрозила пальчиком своим ошалевшим от неожиданно обретенной свободы повоевать волю Лимитрофом. И 7 октября в Суволках был подписан мирный договор между Литвой и Польшей, по которому Вильно оставался за прибалтийскими радикалами. Но отдавать Вильно и край во владении этим сомнительным лабусом Польша не планировала. И в самых страшных снах. Прямая агрессия польских войск теперь после вмешательства больших дядей из Антанты стала затруднительно по внешнеполитическим соображениям. Но ведь никто не мешает восставшему народу захватить власть в родном городе. Ведь о чем мистер Вильсон непрерывно вещал со всех трибун? О том, что каждая нация имеет право на самоопределение. Очень хорошо. Дело за малым. Создать подобную нацию а там пойдет как по маслу. Сказано. Сделано. 9 октября 1921 года в пределы Литвы вторгается первая литовско-белорусская дивизия генерала Желеговского, якобы взбунтовавшаяся против Пилсудского и самостоятельно принявшая решение отвоевать земли Дедич и Отеч. Белые нитки, которыми была шита эта затея, были толщиной в руку. В Виленский край, уже захваченный поляками, пардон, теперь они литовцы-белорусы, прибывают войска Антанты и разъединяют противоборствующие стороны. Что не мешает генералу Желеговскому 30 ноября издать декрет о выборах в Виленский Сейм и о плейбисците среди населения края о территориальной принадлежности середины Литвы, так он обзывает оккупированную территорию. 20 февраля После звонка и победы Желеговского на плебисците Вилинский сейм принимает постановление о вхождении середины Литвы в состав Речи Посполитой. Простенько и со вкусом, вполне демократично и в духе соблюдения прав человека. 24 марта 1922 года польский сейм принимает Вилинский край в состав Польши. А что делать? Воле изъявления народа. С ним не пошутишь. И 15 марта следующего года Парижская конференция Антанты признает Вильна и Виленский край собственностью Польши. Все законно.